Молла на середин сидел в чайхане с друзьями. Туда зашел один человек, который завидовал способности Моллы находить ответы на неожиданные вопросы. Он решил опозорить Моллу перед друзьями, задав ему каверзный вопрос, на который тот не сможет сразу найтись с ответом. «Молла, а мола, скажи, веришь ли ты, что наш мир...» «Создан Богом?» «Да», — просто ответил молла. «Хорошо. Тут человек достал из кармана орех, а с блюда взял финик и положил их перед моллой. Так растолкуй же мне, почему божественное провидение сделало у финика съедобной наружную часть?» о орехав внутреннюю. А, -а, а. Божественное провидение, сказал насреддин задумчиво, доедая финик. Заботится не о том, как будет съедено созданное им. Божественное провидение заботится о сохранении созданного навечно, продолжил молла, доедая орех